Глава 4. бас фактор и рассеивание зоны ответственности. Все про все против узкой специализации. Многие знакомы с понятием бас — фактор автобуса. Оно означает количество участников проекта, после потери которых, попадания под автобус, вы не сможете завершить проект в срок. Это очень важный фактор, который надо учитывать при распределении задач. Значение бас фактор равное 2 или 3, Неплохой показатель для команды. Если бас-фектор равен двум, то проект встанет при потере, например, одновременном уходе в отпуск двух сотрудников. То есть, временное отсутствие одного сотрудника мы сможем легко пережить. Поддержание бас-фектор на должном уровне — задача, которой необходимо уделять внимание. Есть множество приемов, которые помогают сотрудникам делиться рабочей информацией. Ревью выполненных задач коллегами, Документирование работы, групповые обсуждения. Не буду останавливаться на методах, в каждом проекте они свои, в зависимости от специфики задачи команды. О чем мне действительно хочется поговорить, это о концепции универсального солдата. Многие руководители пропагандируют идею, что при работе над проектом каждый сотрудник должен уметь выполнить любую задачу. Основные аргументы в защиту этой идеи таковы. Если ваши рабочие инструменты в порядке и вы документируете то, что делаете, любому сотруднику на проекте не составит труда доделать задачу за коллегу. Когда все могут делать все, у вас нет незаменимых людей. Вы можете безболезненно пережить увольнение или временное отсутствие подчиненных. Вы можете часто перетасовывать людей и задачи, и никто из вашей команды не будет скучать. Как-то мне довелось управлять командой, в которой эта идея была доведена до абсолюта. Действительно, каждый участник команды мог выполнить любую задачу. Все на проекте документировалось как надо. Людям не приходилось скучать, занимаясь одним и тем же. Но у этого подхода были свои недостатки. На документирование всего и вся уходило очень много времени, и частая игра просто не стоила свеч. Никто из команды не мог внятно и ответственно рассказать о какой-то части проекта. потому что все переходили из одной предметной области в другую и плохо представляли, как выглядит картина в целом. Все были не в состоянии продумать и структурировать решения для очередной задачи за короткий срок, потому что никто не был погружен в задачу с головой, и многие решения оказывались поверхностными. Бывают проекты, в которых нужен именно такой подход. Например, по каким-то причинам у вас большая текучесть кадров, или вы выполняете краткосрочные проекты, или проекты в целом несложные. и важно их выполнять быстро и эффективно, без необходимости что-то изобретать. Но на долгих и сложных проектах я лично предпочитаю, чтобы у участников команды была узкая специализация. Все по-настоящему классные решения в работе, которые я видела, будь то решения программиста, дизайнера или менеджера, принимались людьми, которые проникались проблемами, лежащими в их зоне ответственности, до мозга костей. Если вы закрепите за кем-то определенный круг задач, со временем человек начнет относиться к этим задачам с большим энтузиазмом, потому что это будет полностью его личная сфера ответственности. Одно дело — закончить задачу, которая досталась тебе после кого-то по наследству. Другое — развивать то, во что ты уже вложил много своих сил и времени. Мое личное мнение. У каждого человека, участвующего в проекте, должна быть своя специализация. та область, в которой именно он будет экспертом, если в рамках проекта это возможно. Несомненно, надо следить за тем, чтобы у каждого члена команды на всякий случай был дублер. Также надо соблюдать гигиенический минимум обмена знаниями. Однако не стоит постоянно переключать людей с одной предметной области на другую, если проект позволяет этого не делать. Проанализируйте ситуацию в команде и найдите баланс».